Глава шестая. Она родила двойню, с порога объявила я. Кто? Не понял Говард, даже вздрогнул, поднял голову от бумаг. "Мамаша Лаубе", сказала я. Она призналась, Только сказала, что второй сын сразу умер. Она ничего не могла сделать. Но что-то я не верю. Думаю, у Людвига есть брат. Думаешь, брат выжил и сейчас пришёл сюда и творит это всё? Да, сказала я почти торжественно. Мне казалось, это же так очевидно. Матильда сказала: "Похож, но другой. Он просто похож может быть вообще близнец даже если не близнец то в темноте наверно сложно разобрать говард если бы Людвиг сделал это на нём были бы хоть какие-то следы оборота слишком мало времени прошло даже частичный оборот оставляет следы конечно могли сгладиться если совсем лёгкие но это слишком маловероятно и провалов в памяти у него не было он не помнит потому что этого не делал. Говард вздохнул, засопел. А воскресший брат-близнец, который где-то скрывался все эти годы, значит, немалова вероятно. Кто знает, что там у них случилось на самом деле. Может, он не умирал. Может, она отдала его кому-то. Главное, что у него есть брат. Только возможно, что у него есть брат. сказал Говард. Он ничего не готов принимать на веру просто так. Но такая вероятность есть, а Людвиг может быть не виноват. Людвиг. Хм. Говард весело хмыкнул. Он симпатичный парень, надо признать. Говард. Я понила, что смущаюсь вдруг. Да что же это? Я отдела пытаюсь раскрыть Да ладно, он махнул рукой. Раньше ты никогда так не пыталась. Только свою часть работы сделать и все, снова крыскам своим. А между прочим, он со значением поднял палец. Это нам очень, кстати. А если есть сомнения в его виновности, то дело легче провернуть. Сегодня утром от Мура пришло письмо, что Людвига нашего надо отпустить на концерт, а то без него никак нельзя. У Мура тоже жена, и тоже хочет насладиться искусством. Так что наденем на него ошейник противооборотный и поведём под конвоем, пусть сыграет. Ты тоже пойдёшь? Я не хочешь его послушать? Хочу, но, ох, как-то вдруг все это. А без ошейника никак нельзя, спросила я. Говард, ты же сам знаешь, как он работает. Даже не наоборот настроена на то, что ему предшествует. При любом заметном возбуждении бьет зарядом. Говард глянул на меня из коса и тихо заржал. А пусть не возбуждается, Говард. Я же не о том, да что б тебя. Оди, без ошейника никак нельзя, сказал он. Но это же музыка, творческий процесс, вдохновение. Он будет играть, а его ошейник за это душить будет. Оди, ну, придумай что-нибудь. Говард пожал плечами. Только за безопасностью смотри сама. Если что, я с тебя спрашивать буду. Там куча людей. Тебе же тоже не нужны неприятности. Даже так. Придумай. Он даже подозревает, что я придумать могу. Значит, говор ты сам не верит в его виновность, только прямо ему не сказать. Хорошо, я придумаю. Пойду и буду следить. Господин Лаубе радостно поприветствовал её. У меня для вас несколько новостей. Во-первых, у вас, скорее всего, есть брат. Он поднялся, когда я подошла, и как-то неуверенно дёрнулся, тряхнув головой. Брат? Что вы говорите? Подождите, а у вас эта скрипка, да? Ваша мать призналась, что родила двух детей, сказала я. Но второй умер. Хотя я думаю, что он все еще жив, и даже что это он сейчас убивает людей. А, -а, -а" сказал Людвик Рассеяно. Я понимала, что он только на скрипку смотрит. Его больше ничего не интересует сейчас. Вот же Болда. А ты этого ведь его жизнь зависит. Хорошо. Вот возьмите. Я просунула скрипку в окошечко. Куда подают еду? Он подхватил и прижал к груди так бережно и нежно, словно потерявшегося котёнка. Я смотрела на него, не знала, смеяться или плакать. Есть ли смысл ему хоть что-то ещё сейчас говорить или всё? Он уже в своём мире. Пусть поиграет для начала, если так хочет. Э, простите. Словно начался он Вы ведь что-то говорили, и я, ну да, ничего. Я улыбнулась. У вас сегодня концерт, так что репетируйте. Одного вас не отпустят, конечно, отведут под конвоем. И ошейник придётся надеть. Вы ведь не откажетесь играть? Удивился он. Надеть ошейник. Он сдвинул брови, словно стараясь понять. Это ошейник такой, какой надевают на оборотни, чтобы сдержать оборот, чтобы я никого не убил? Да, сказала я. Хорошо, согласился он. Так будет лучше. Но вам следует понимать, что ошейник реагирует на любое эмоциональное возбуждение и может сдавить вам горло. Но ведь не задушит? Нет, я качнула головой. Ну, сознание потерять можете, так что играйте поспокойнее. Он фыркнул. Попробую. А главное вырубиться в финале концерта, а не в начале. И если в начале публика будет недовольна, а если в конце на финальных нотах коды, то даже эффектно выйдет. Особенно, если меня потом вынесут со сцены на носилках. Во все газеты попадёт. Господин Лаубэ, что он несёт? Но он только спокойно и мягко улыбался, и я не могла понять, серьёзно он это или шутит. Очень похоже, что серьёзно, где-то на грани. Но ведь так нельзя, моргнула, пытаясь прийти в себя, собраться. Главное ведь не это. Я всё понял, леди Адетта, сказал он. Не волнуйтесь. Хорошо, а главным. Ваша мать сказала, что у вас был брат, сказала я. Она сказала, что родила двойню, но один умер. Я смотрела на него, видела, как он хмурится. Очень сложно было это говорить. Умер сразу после рождения. Но мне чего-то кажется, что это не так, что второй ребёнок жив, и у вас Есть, брат. Людвиг долго молчал, только задумчиво поглаживал свою скрипку. Вы хотите сказать, что это действительно могу быть не я? Он напряжённо вытянулся. Да, и отвернулся. Ушёл даже, сел на скамейку подальше к стене. А вы никогда не встречали человека, который был бы похож на вас? спросила Он покачал головой сначала и вдруг вздрогнул. А, знаете, облизнул губы, выпрямился даже. Когда-то в детстве я видел рядом с нашим домом мальчика. Он такой, я словно в зеркало смотрелся, только одет иначе. Я хотел подойти, но он убежал. Я спрашивал мать потом, но она сказала, что мне показалось, чтобы я не выдумывал. Потом я даже начал думать, что действительно показалось. Но сейчас вот это отлично. Как он был одет? спросила я. Да, обычно, Людвиг пожал плечами. Просто, но аккуратно, словно сынишка какого-нибудь мелкого лавочника. И сколько вам было тогда? Года 4, наверное, слишком мало, чтобы помнить. подробности. Может быть, это вообще мне приснилось? Может, согласилась я. Если бы нам найти хорошего менталиста, он, вероятно, смог бы прочесть ваши воспоминания. Но я, к сожалению, некромант. Я передам говерду, может быть, он что интересное нароет. А я могу тут э, немного порепетировать. Осторожно спросил Людвиг. Можете сказала я У вас вечером концерт